Глава 9. Гуюк любил долгие летние вечера, когда мир словно замирает. Пронизанный серым светом, а воздух чист и прохладен. Он умиротворённо наблюдал, как солнце садится на западе, окрашивая небо в тысячи оттенков красного, оранжевого и пурпурного. Стоя у юрты, Хан смотрел на лагерь, который разбили его тумены. Во время каждого привала среди степи вырастал целый город. Всё нужное везли на свободных конях. Гуюк почувствовал запах жареного мяса с пряностями и глубоко вдохнул, ощутив прилив сил. До заката ещё далеко, а он проголодался. Хотелось посмеяться над собственными предрассудками. Он же хан, законы Чингиса ему не указ. Гуюк вскочил на коня, упиваясь своей силой и молодостью. Щеки разрумянились. Неподалёку стояли два командира Минганов. стараясь смотреть куда угодно, только не на него. Гуюк жестом подозвал слугу, и Анар, с трудом удерживая охотничьего орла, приблизился. И слуга, и орел притихли. Хан поднял правую руку в длинные до самого локтя кожаные перчатки. Орел опустился ему на руку, и Гуюк завязал опутинки. В отличие от соколов, орел колпачки не жаловал. Он сидел с непокрытой головой, глаза его так и блестели. На миг птица чай на захлопала крыльями, показывая белый пух. Гуюк отвернулся от сильного ветра и орёл успокоился. Хан погладил его по голове, остерегаясь кривого клюва, которым птица легко может порвать горло волку. Едва орёл успокоился, Гуюк свистнул, и один из командиров Мингана приблизился с низко опущенной головой. Казалось, он не хочет ничего видеть и ничего знать. Гуюк улыбнулся такой предусмотрительности, понимая, в чём дело. Жизнь этого человека зависела от неосторожного взгляда и небрежно брошенного слова. "Сегодня вечером поеду охотиться на восток", объявил Гуюк. "Дозорные отозваны?" командир Мингана молчике внул в ответ. Сердце Гуюка бешено колотилось, голос его казался придушенным. За месяц похода он выезжал уже на седьмую охоту и всякий раз трепетал от страсти, которую не испытывал даже с молодой женой в Каркаруме. «Если понадоблюсь, пошли гонца!» Командир Мингана поклонился, по-прежнему не поднимая глаз. Такая деликатность Гуюку нравилась. Без лишних слов он кивнул Анару, и оба поскакали прочь из лагеря. Кан легонько придерживал орла, который рвался вперед. Войны, попадавшиеся на встречу, опускали голову, Гуюк же ехал по высокой траве, гордо восседая на коне. Здесь паслись десятки тысяч расстёдленных лошадей. Огромный табун напоминал кучу, за ночь он съедал всю траву на огромной равнине. Здесь тоже встречались войны, ночующие вместе с лошадьми. Некоторые, заметив всадников, приближались, но сообразив, что перед ними хан, замирали, становясь слепыми и глухими. Пока Гуюк ехал мимо стад, вечерний свет понемногу мерк. С каждой милей невидимая ноша таяла, и Хан расправлял плечи. Настроение улучшалось. Тени удлинялись, и Гуюку вдруг захотелось погоняться за ними, как в детстве. Здорово, что можно хоть на время отбросить серьезность. Она-то и угнетала его. А еще груз проблем, давивший на плечи. В лагере... Его дни, заполненные обсуждениями тактики, донесениями, взысканиями, Гуюк с облегчением вздохнул. Он жил ради золотых мгновений вроде этого, ради возможности отрешиться от всего и побыть самим собой. Милях в 5 к востоку от лагеря они с анаром нашли ручей, который так долго тёк по равнинам, что едва не пересох. У ручья росли деревья, и Гуюк выбрал место, где сгущались тени. чтобы насладиться покоем и одиночеством. Для хана они на вес золота. С момента пробуждения до последних встреч при свете факелов перед самым отходом ко сну Гуюка постоянно окружали люди. Просто слушать журчание ручья было счастьем. Гуюк развязал опутинки вокруг ног орла, дал птице приготовиться и подбросил ее в воздух. На сильных крыльях Орел быстро набрал высоту и закружил в сотнях футов над ним. Для охоты было поздновато, и Гуюк подумал, что орел далеко не улетит. Он развязал приманку, размотал веревку и с гордостью взглянул на орла. Его темные перья отливали красным, а благородством он не уступал Гуюку. Происходило в птице, которую сам Чингисхан поймал еще ребенком. Гуюк начал вращать приманку все быстрее и быстрее, пока веревка стала не видна. Орел покружился и, камнем упав вниз, на миг исчез за холмом. Хан улыбнулся. Повадки птицы он знал хорошо. Тем не менее, орел удивил его. Появился сбоку, а не оттуда, куда он смотрел. Гуюк разглядел темный силуэт с расправленными крыльями. Орел бросился на приманку и с криком опустился с ней на землю. Гуюк тоже крикнул, хваля орла, и рукой в перчатке протянул ему кусок сорового мяса. Орёл жадно набросился на угощение, а Хан завязал опутенки и поднял его повыше. Было бы посветлее, устроили бы охоту на лис или зайцев, но вечер быстро вступал в свои права. Успокоившегося орла, Гуюк привязал к передней луке седла. Пока он занимался орлом, Анар лежал на земле, постелив толстую попону. Молодой человек не первый день служил хану, но по-прежнему нервничал. Вот Гуюк снял перчатку и на миг застыл, наблюдая за слугой. Осклабился, вышла ленивая улыбка хищника. Но тут же она померкла. Гуюк услышал вдали стук копыт и звон колокольчиков. Он поднял голову, негодуя, что к нему посмели приблизиться. Даже гонцу не следовало мешать ему в этот вечер. Гуюк сжал кулаки и... И чувствуя себя неловко, застыл в ожидании. Этого гонца по какому бы поручению тот ни спешил, он отошлёт до утра в лагерь. Но Мигхан подумал, что какой-то идиот нарочно решил помешать ему. Такая зловредность свойственна простолюдинам, и Гуюк пообещал себе выбить у гонца имя злоумышленника. Он с удовольствием назначит шутнику наказание. Всгущающихся в сумерках, Гуюк не сразу узнал Бату. Двоюродные братья не виделись со дня возвращения из большого похода на запад. Да и ехал Бату, не скапустив голову. Вот он поднял её, и Гуюк это изумление вытращил глаза. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким одиноким. Его драгоценное войско осталось далеко не дозовёшься. Мрачно улыбаясь, Бату спешился, а Нар задал какой-то вопрос, но Гуюк не услышал, потому что со всех ног бросился к коню. отвязать свой меч, прикреплённый к седлу. Орёл забился испуганный чужаком. Хан бездумно развязал опутинки и отошёл от коня, чтобы обеспечить свободу для манёвров. "И нужно светиться, господин мой", проговорил Бату. Спешился он, лишь убедившись, что Гуюк не попробует сбежать. Эта встреча назревала так давно, что пара мгновений ничего не изменит. Гуюк заметил меч на поясе бату и впал в отчаяние. Пока он таращился, незваный гость вынул клинок из ножен и проверил его остроту. Сам Гуюк держал в руках меч с волчьей головой. Лезвие из синей стали, резная рукоять. Меч передавался в его семье от отца к сыну, от хана к хану. Одно прикосновение к нему придавало силу. Обнажив клинок, Гуюк бросил нож на траву. Бату приближался медленно, каждый его шаг источал уверенность. Быстро темнело, но Гуюк видел, как блестят глаза врага. Хана ощерился, борясь со страхом. Он ведь моложе Бату, и он обучался искусству владения мечом у лучших мастеров. Гуюк расправил плечи, ощущая на лбу лёгкую испарину, сердце бешено билось. Он не ягнёнок. и без боя не сдастся. Бату почувствовал его уверенность, остановился и глянул на Анара. Слуга Гуюка стоял в шагах в 10 от него, разинув рот, как голодный птенец. Хан понял: если не остановить Бату, погибнет и Анар. Он стиснул зубы и поднял меч. Ты нападёшь на своего хана? На своего двоюродного брата? Ты не мой хан, заявил Бату, приближаясь на шаг. Я не давал тебе клятву. Вот я и явился, чтобы привести тебя к присяге, парировал Гуюк. Бату снова остановился, и Гуюк с удовлетворением заметил, что тот озадачен. Это хорошо. Даже небольшое преимущество имеет значение. Им обоим известно, что без доспехов поединок продлится несколько мгновений. Два мастера боя продержались бы какое-то время, но обычным воинам в битве на мечах сулила скорую смерть. Один удар способен раздробить кость. отсечь руку или ногу. Батуш огнул мимо коня Гуюка, и Ханс командовал: "Удар!" Бату отпрянул от коня, ожидая, что тот его легнёт. Двоюродные братья видели боевых коней христианской кавалерии, которые в битве становились оружием. Конь Гуюка на приказ не отреагировал, зато орёл у него на спине расправил свои огромные крылья. Гуюк тут же выпрыгнул вперёд, крича во всё горло. Испуганный Бату бросился на птицу и полоснул её мечом, пока та не ванзила в него когти. Крылья заслонили рану от гуйюка. Арел взкрикнул и упал к его ногам. Хан сделал выпад, целясь Бату в грудь и на миг возлековал. Двоюродный брат не успевал поднять меч и отразить удар. Бату увернулся и стал вытаскивать меч из тела поверженной птицы. Арел упал на спину, но ещё хватал когтями воздух и пытался клюнуть своего обидчика. В мгновение рука Бату вытянулась, и Гуюк, вложившись в удар, едва не потерял равновесие. Он задел мечом ребро Бату и отпрянул для нового удара. Лёгкий дайл распахнулся, обнажив глубокий, обильно кровоточащий порез. Бату выругался и ещё дальше отступил от птицы и её хозяина. Гуюк улыбнулся, хотя внутри всё бурлило. Его орла смертельно ранили. Он не решался взглянуть на своего любимца. Но жалобный клёкот уже затихал. "Домал будет легко?" подначил он Бату. "Братишка, я хан нашего народа, носитель духа и меча Чингиса. Он не даст мне погибнуть от руки мерзкого предателя". "Анар!" позвал он не сводя глаз с Бату. "Садись на коня и езжай в лагере, вызови сюда охрану, а я пока прикончу эту падаль". Если таким образом Гуюк провоцировал Бату на атаку, то цели свои достиг. И два Анард двинулся к своей белой кобыле, Бату бросился вперёд, меч словно ожил у него в руках. Гуюк отразил удар и закрехтело, ощутив силу Бату. Уверенность о поубавилась. Хан адступил на шаг и вернулся на прежнее место. В памяти всплыл давным-давно усвоенный урок: если начнёшь отступать, а остановиться сложно. Меч Бату было не разглядеть так быстро он двигался. Гуюка спасли навыки, привитые в детстве, и дважды он парировал удары чисто интуитивно. Он с тревогой сознавал, что начинает задыхаться, а Бату орудовал мечом без остановки и малейших признаков одышки. Гуюк блокировал еще один разящий удар, который вспорол бы его, как козла. Его легкие уже горели огнем, а Бату не знал устали, молотя мечом все быстрее и быстрее. Вот ногу словно ужалило. Это меч Бату настиг его и сильно рассек мышцы. Гуюк отступил ещё на шаг и чуть не упал, потому что раненная нога дрогнула. Посмотреть, как дела у Анара, он не мог и не слышал ничего, кроме звона мечей и собственного дыхания. Оставалось надеяться, что тот спасся бегством. Гуюк подумал, что ему не одолеть Бату молотящим мечом, как дровосек топором. Он отчаянно защищался и ждал удобного момента, чувствуя, как по ноге течёт кровь. В пылу схватки Бату не заметил, что сбоку подобрался Анар. Блокировал выпад Гуюка и высоко поднял меч, раскрылся. Тут Анар избил его с ног, и они покатились по траве. Гуюк слышал, как колотится его сердце, словно весь мир затих. Невооруженный Анар попытался сдержать Бату, который вскочил на ноги. Каану представился удобный момент. Бату дважды ударил Анара мечом в бок, лишая его воздуха и жизни. Но и чуть живой тот цеплялся за полу его халата, мешая Бату сохранять равновесие. В диком гневе Гуюк рванулся вперёд. Первый его удар не достиг цели, потому что Бату закрылся анаром как щитом, а потом бросил. Хан хотел в выпаде пронзить сердце Бату, но не хватило прыти. Меч врага настиг его прежде, чем он успел нанести удар. Гуюк прочувствовал каждый дюйм металла, скользящего меж рёбер. Он поворачивался вместе с мечом, но гнев ещё давал силы сопротивляться. Гуюк охнул. Клинок застрял в его груди, и Бату не мог его вытащить. Двоюродные братья едва не обнимались. Они стояли слишком близко друг к другу, и Гуюк не мог использовать свой меч. Зато он ударил рукоятью Бату по лицу, сломал ему нос и разбил губы. Силы утекали как вода, удары слабели, и вскоре Хан Едва поднимал руку. Меч выпал из вялых пальцев, ноги подогнулись, и Гуюк осел на землю. Меч Бату вонзённый глубоко в грудь опустился вместе с ним. Анар лежал на спине, давился кровью и жадно хватал воздух ртом. Гуюк перехватил его взгляд, но отвёл глаза. Что ему, даучисть и слуги? Перед глазами потемнело. Бату потянул рукоять меча, но боли Гуюк почти не чувствовал. И два клинка вышли из тела, опорожнили кишечник и мочевой пузырь. Наконец, всё не наступал, и Хан бесцельно цеплялся за жизнь, пока в лёгких оставался воздух. Бату стоял и налитыми кровью глазами смотрел на труп двоюродного брата. Слуга Гуюка протянул дольче, и Бату не говоря ни слова, дождался момента, когда Анар перестанет хрипеть и взирать на него с мольбой. Когда оба испустили дух, он опустился на одно колено, положил меч на землю и осторожно ощупал лицо, чтобы определить, сильно ли ранен. Кровь текла из носа липкой струёй, попадала в горло, и Бату сплюнул её на траву. Взгляд его упал на меч Гуюка со скаленной волчьей мордой на рукояти. Бату покачал головой, девясь своей жадности и огляделся в поисках ножен. Затем вытер меч, вложил в ножны Я опустил гуюк на грудь. Ханский даил уже потяжелел, насквозь пропитавшись остывающей кровью. Меч был в распоряжении Бату, но забрать он его не мог. "Мой враг мёртв", пробормотал Бату, глядя на неподвижное лицо Гуюка. От хубилая он знал, что хану едет из лагеря без охраны. Ждал целых 3 дня, лежал и наблюдал. рискуя быть обнаруженным дозорными. Его постоянно одолевали сомнения, куда сильнее жажды. А вдруг хубила ошибся? Вдруг он впустую теряет время вместо того, чтобы спасать своих людей? Бату был очень близок к отчаянию, когда наконец показался гуюк. Он всё стоял и смотрел на трупы. Оказывается, уже наступила короткая летняя ночь, хотя схватка долго и не показалась. Но убитого орла Бату глянул с сожалением. Он знал, что предка этой птицы приручил сам Чингис. Воин расправил плечи, вдохнул свежий воздух и ощутил, как боль стихает. Раны он получил несерьёзные и неплохо себя чувствовал. Кровь так и бурлила, Бату дышал полной грудью, наслаждаясь жизнью. Он ничуть не жалел о решении сразиться с ханом. Бату взял с собой лук и вполне мог убить Игуюка и его слугу из засады, но выбрал способ достойнее. Он рассмеялся. Что будет с народом без Гуюка? Бату не знал и знать не хотел. Главное спасены его люди. Усмехнувшись, он вытер свой меч о рубаху слуги, вложил в ножны и зашагал к коню. Когда подъехал мунки Воины стояли у тела хана, молчаливые и подавленные. Вставало солнце, на деревьях каркали вороны. Казалось, нижние ветви сплошь облеплены черными птицами. А сколько их опускалось на землю, хлопало крыльями и поглядывало на мертвеца. Пока Мунки спешивался, воин раздраженно пнул одного из них. Впрочем, тот успел улететь. Гуюк лежал недвижим, с отцовским мечом на груди. Мунке склонился над телом Хана, спрятав чувство под маской равнодушия, которое со временем появляется у каждого воина. Он долго так стоял, и никто не решался заговорить. Грабители забрали бы меч. Наконец изрёк Мунке глубоким, полным гнева голосом. Он поднял меч, вытащил из ножен и увидел, что клинок начисто вытерт. Взгляд Орлока скользнул по трупам и остановился на кровавых пятнах. темневших на одежде ханского слуги. «Ты никого не видел?» — вдруг спросил Мунки, повернувшись к дозорному, стоявшему ближе всех к нему. Бедняг аж содрогнулся. «Нет, господин, никого!» — он покачал головой. «Хан не вернулся, и я отправился его искать. Потом сообщил тебе, господин». Мунки буравил его взглядом и дозорный в страхе отвел глаза. ей должен был проверить территорию. Тихо напомнил Орлок: "Господин мой, хан приказал вернуть дозорных флаггер". Отозвался воин, не решаясь поднять голову. Он заметно потел. Струйка пота с слезой ползла по щеке. Вздрогнул, когда Мунки вытащил меч с рукоятью в виде волчьей головы, но не отступил, а так и стоял, потупившись. Ни один мускул не дрогнул на лице Мунки, когда он замахнулся и отрубил дозорному голову. Безвольное тело упало на землю, но Орлок повернулся к нему спиной. Вот бы Хубилай был сейчас здесь. Вопреки неприязнь к джинским пристрастиям брата, Мунки чувствовал, что тот дал бы дельный совет. Сам он был в полной растерянности. Хайзин дозорного не дала выхода и малый талик его гнева и разочарования. Хан убит. Кто виноват, если не Мунки? «Орлок его войска!» Он долго молчал, потом глубоко вдохнул, набрав в легкие побольше воздуха. Талуй, его отец, отдал жизнь за спасение у Гадайхана. Мунки был с отцом до конца и лучше других знал почетные обязанности своего поста. Он не мог сделать меньше, чем отец. «Я не защитил господина, которому принес клятву», — пробормотал он. жизнь прожита зря. Подошёл один из военачальников и склонился рядом с Мунки над телом Хана. Старый Илугей, вместе с Субудаем участвовал в большом походе на запад. Он знал Мунки много лет и, услышав слова Орлока, покачал головой и проговорил: "Твоя смерть его не вернёт". Мунки повернулся к нему, покраснев от злости. "Я виноват", рявкнул он. Георгий потупился, не желая смотреть командиру в глаза. И тут увидел, что меч у Мунки в руках шевельнулся. Он расправил плечи и приблизился, показывая, что не боится. Мне тоже голову отрубишь? Господин мой, ты должен сдержать свой гнев. Сейчас ты не можешь расстаться с жизнью. Ты должен вести войска. Мы далеко от дома, господин мой. Если ты погибнешь, Кто нас поведёт? Куда нам идти? Дальше биться с внуком Чингисхана или домой? Ты должен вести нас, Орлок. Хан погиб. У народа нет вождя. Народ без защиты, а вокруг столько шакалов. Что случится теперь? Хаос, братоубийственная война. Мункё с трудом отогнал мысли о трупах на поляне. Гуюк не успел оставить наследника. Да, в Кар-Каруме его ждала жена. Мунки смутно помнил молодую женщину, но как же ее зовут? Наверное, это уже не важно. Орлок подумал о Сархатане, своей матери, и словно услышал ее голос. Ни за Бату, ни за Байдаром войско не пойдет. Должность Орлока дает отличный шанс стать ханом. Сердце пустилось галопом. В емунке заорделся, словно стук его могли услышать. А такой судьбе он не мечтал. Но тела, неподвижно лежащие у его ног, служили подтверждением новой реальности. Орлок заглянул Гуюку в лицо, бледное и безвольное. Я был тебе верен, шепнул он трупу. Вспомнились разгульные пёры, которые Гуюк закатывал в городе Как же они его раздражали. Рядом с Гуюком Мунки всегда было неловко, и виной тому пристрастие хана. Впрочем, это уже дело прошлое. Орлок селился представить себе будущее, но не мог и снова пожалел, что Хубилай в Каракоруме, за тысячу миль отсюда. Браться образил бы. Что сказать людям? Я подумаю над твоими словами. пообещал Мунки Илугею. Взяли завернуть тело хана в ткань и приготовить к дороге. Он взглянул на сведённое смертной судорогой тело слуги Гуюка, отметив засохшую струйку крови, вытекшую у него изо рта. А что? Неплохая мысль. Мунки заговорил снова. Хан сражался храбро, но ничто же в своего убийцу Люди должны об этом знать. Труп убийцы оставить здесь? спросил Лугей, глаза которого заблестели. Монгольские воины известны и любители приврать. Может, всё именно так и случилось? Но неужели умирающий вытер меч и аккуратно положил его поверженному хану на грудь? Мунки поразмыслил и покачал головой. Нет. Пусть его четвертуют и бросят в ягробную яму. Остальное дело солнца и мух. И Лугей, понимающий, кивнул. «Это ведь тщеславие?» — сверкало в глазах Мунки. И Лугей не сомневался, что Орлок не откажется от права на ханский престол, и неважно, каким образом это право у него появилось. Старый тысячник презирал Гуюка и с облегчением думал о том, что народом будет править Мунки. Орлок ненавидел дзыньскую культуру, незаметно пропитавшую повседневную жизнь. Он станет править как монгол, как Чингисхан. И Лугей спрятал улыбку, хотя его старое сердце пело. — Как прикажешь, господин? — невозмутимо отозвался он.